Глава сороковая Дом встретил нас теплом и ворчанием Мансоны. Разве ж это дело, голодный бродить? И Сета, как убежала с утра к храму, так и не явилась. Мансона, не ругайтесь. Сета девушка взрослая, я ее на весь день отпустила. Пусть пирогов поест, сегодня она голодной не останется. А вот лучше посмотрите, какой я вам подарок приготовила. Свертки с подарками у меня были убраны в спальне. Отправив Кируса Лерго приводить себя в порядок, я быстро метнулась в спальню и вернувшись накинула Мансони на плечи яркую шелковую шаль. Работящая она женщина, хоть и любит поворчать, но добрая. Для Тани у меня были хорошенькие маленькие сережки из серебра, не слишком дорогие. Такие могла носить, например, хозяйка маленькой лавки. А для Сеты крупная брошка с яркими стеклянными вставками. Она и сама девушка крупная, любит все яркое, думаю, ей понравится. Покрутившись полминуты у зеркала, смягчившаяся Мансона сказала, «Благодарствую, Кир Стефания, эх, как красота-то! Ну, ступайте уже, причешитесь, и за стол пора, остынет ведь все. Таня давно накрыла, только вас и ждали». На данный момент единственное место в доме, где можно было принять гостя, был мой кабинет. Но там тесновато, и обеденный стол с чердака втиснуть не получится. В спальню привести мужчину по местным меркам решительно невозможно, Поэтому, когда думали, где я и Киру Слерго будем обедать, Мансона подсказал замечательный выход. Поверх письменного стола уложили широкий щит из сколоченных старых досок, накинули в два слоя плотную ткань, чтобы не так заметна была некоторая неровность импровизированного стола, и уже поверх легла красивая белая скатерть с вышитыми по углам виньетками. Два стула, фарфор и серебряные приборы. Смотрелось все вполне прилично. А вот маленький кофейный столик, что стоял рядом, притягивал внимание. На нём только и поместилось, что блюдо с пирожными. Зато каждое было украшено звездочками розочками или маленьким кремовым пеньком и грибками. Фисташковый зеленоватый крем изображал травку и листики. Признаться, мастера с Татьяной мы пока еще были весьма так себе, поэтому пирожных сразу делали в два раза больше. Просто все неудачные экземпляры, кривоватые и косые, остались на кухне. На вкус корявые розочки не влияли. Кирус Лерго, надо отдать ему должное, красоту эту заметил, очень лестно оценил, но я так поняла, что исключительно из вежливости. В общем-то, я и не сомневалась. Мужчины, особенно молодые, не слишком требовательны к внешнему виду блюд. За обедом мы довольно дружелюбно разговаривали, в основном о делах Рейта. На удивление, он дал мне пару весьма толковых советов. Например, он подсказал, что недавно в Котенго привезли довольно экзотические овощи. «Представляете, Кир Стефани...» Они удивительного фиолетового цвета. Вкус, надо сказать, довольно непривычный и резкий. Но я думаю, что если вы посадите такое весной, то один урожай просто как новинку в Рикберсе можно будет довольно дорого продать. Пока еще овощей этих слишком мало. Если хотите, я привезу вам один на семена. Там у него внутри мелкие коричневые зернышки, и чем дольше он лежит зимой, тем семена грубее, но при этом лучше всхожесть. Так, во всяком случае, утверждал торговец. Решив, что Кирус Лерго говорит о баклажанах, я вспомнила пару отличных рецептов чесноком. Я бы сейчас и сама не отказалась от таких салатов и рагу. Так что я вежливо улыбнулась и спросила. «Это не будет слишком сложно для вас?» «Конечно нет, Кир Стефания. Их привезли с островов, всего несколько корзин. И Архаус купил одну для себя. Он любит всякую экзотику. Я обязательно выпрошу у него один». Похоже, он все же чувствовал себя немного виноватым за сватовство. «Скажите, Кир Стефания, а что за забавные шарики на палочках вы раздавали детям?» «Я решила назвать это лакомство «леденец». «Леденец?» «Забавно звучит, но из чего вы его готовили?» «Это просто сахар с водой». «Ого!» Он посмотрел на меня как-то озабоченно. «Что-то не так, Киру Лерго? «Кир Стефания...» Сахар — удовольствие дорогое, и вам не жалко было так баловать детей-селян? Совершенно нет. В конце концов, праздник такого масштаба только один в году, так что пусть дети полакомятся. А деньги можно ведь не только тратить, но и зарабатывать. Какие, однако, у вас интересные мысли. И на чем же именно вы собираетесь заработать? Думаю, летом я смогу вам рассказать точно. А пока я просто пробую разные варианты. Похоже, что я его слегка озадачила. Впрочем, весь этот трёп не помешал нам с аппетитом пообедать. Кирус Лерго одолел аж четыре пирожных и одно очень хвалил. Ему понравилась песочная корзинка, размером с половину грецкого ореха. Кусать его было вполне бессмысленно, такое кладут в рот целиком. Под шапочкой крема там скрывался вымоченный в роме изюм. Пообещав еще раз в будущем угостить его такими же, я проводила Кируса на крыльцо, он поцеловал мне руку и отбыл. Я помахала вслед платочком и с облегчением вздохнула. «Свобода». Вечером я вручила подарки сети и Тане. У Тани аж слезы на глазах навернулись. Набедовалась девочка и с чистой совестью завалилась спать. К завтраку пожаловала совершенно неожиданно Кирлиса. И есть она отказалась, терпеливо дождалась, пока я дожую омлет и нам подадут чай. Как только Таня сервировала стол сладостями и вышла, она отодвинула в сторону чашку, подперла правую щеку сжатый в кулачок рукой, и потребовала. «Рассказывайте, Кир Стефания". «Что рассказывать?» — растерялась я. Все рассказывайте, и подробно. Он хорошо себя вел? Я вздохнула и ответила. «Очень, очень хорошо. Честное слово. Это плохо». Вытянув из меня все подробности и детали, как стоял, что говорил, когда улыбался, что ел, как попрощался, скоро ли обещал приехать и прочее, прочее, прочее, она сделала неожиданный вывод. «Вы ему нравитесь, Кир Стефания?» Я попробовала возражать, Кирлиса, он мне тоже нравится, он достойный молодой человек с хорошим положением, но это вовсе не значит, что нам нужно жениться. И ему, и мне нужно просто… Ну, чтобы нас не тащили в храм. Ему, пожалуй, в чем то даже хуже, чем мне. За мной пока, по крайней мере, не стоит очередь из 18 женихов, а за ним серьезно охотятся. Так что не обольщайтесь, мы просто помогаем друг другу». «Ну да, конечно, просто помогаете». Но тогда подскажите мне, Кир Стефания, а что мешало молодому Кирусу уехать на праздники в Котенго, объявив всем, что его вызвало начальство? кирлиса может быть, он не хотел проводить день на глазах у начальства. Зато, Кир Стефания, он захотел провести день на глазах у вас. И столько убежденности было в ее голосе, что я решила не спорить. В конце концов, я не обещала, что никогда ее не разочарую. Я обещала учиться вести хозяйство и не ходить замуж без ее благословения, и более ничего. Кирлиса, между тем, задумчиво отхлебнула остывшего чаю, зачем-то снова сунула в чашку ложечку и сказала, «Вот если посчитать, то что у нас получится?» Я вообще не поняла, о чем она говорит, а она бормотала, загибая пальцы на руке и задавая вопросы, и сама себе отвечая. «Просто так же он не может поехать?» «Нет, не может». «А поздравить начальство может поехать?» «Может. Это раз». А когда у нас ближайший храмовый день? А вот и не помню. Вечно я путаю, сколько от цвета дня пройти должно. 21 или 23? три? Ну, неважно. Но он поедет туда совершенно точно. Это значит уже два. А через 5-7 дней после храмового дня — день равновесия. Ну, хоть храмовники и ворчат, но справлять-то не мешают. Это уже значит три. И победительно посмотрела на меня. Понимаете, Кир Стефания? «Не очень, Кирлиса. Готова поспорить кир Стефания, что на День Равновесия Кирус Лерго, разумеется, совершенно случайно заедет к вам в гости. Он привезет вам тот самый синий плод, но раз вас не будет дома, то едет до меня и останется обедать. Так что, дорогая Кир-Стефания, в День Равновесия будьте добры приехать ко мне с утра. Я все же ваш опекун». «Кирлиса, ну, допустим, даже и привезёт он этот плод. Ну и что?» «Отдаст и уедет. Вот!» «А я о чем говорю?» «А зачем нам нужно, чтобы он уезжал?» «Пообедает, а потом уедет. Один». Я не слишком поняла, почему это для нее так важно, чтобы уехал он один. «Кирлиса, а зачем?» «Ну, проводит он меня опять домой и уедет. Что в этом плохого?» «Без разрешения ему тут, в вашем доме, делать нечего». Что легко даётся, то не ценится. А вот когда я вам мешать буду и поговорить наедине не дам, тогда он и забегает. Я была свято уверена, что на такую нелепую уловку не клюнет ни один нормальный мужик, потому и не стала спорить. Как скажете, Кирлиса, надо приехать к вам, приеду.